Воскресенье, 18.00. Мы ехали по зимней дороге, освещаемой фарами, вокруг царила темнота. Арсений хотел сесть за руль, но Руслан отговорил его, поскольку, как он выразился, дорога там не очень. И мы воспользовались служебным джипом. Военную часть было видно издалека. Единообразно светились унылые окна без занавесок, а поверх стен били лучи прожекторов и поблескивала колючая проволока. Правда, ворота у КПП были освещены слабо, лишь одиноким фонарем. В его желтом свете неторопливо кружились снежинки. Любопытно, но перед воротами уже стоял чей-то автомобиль. Тоже джип с включенными фарами. Открылась дверь, и из машины выбрался человек. Одной рукой он прикрывал глаза, защищаясь от света наших фар, а в другой держал объемистую сумку. Мы свернули в сторону и припарковались. Фонарь у ворот оказался единственным на улице Красных Казарм. Человек с сумкой поднялся на крылечко КПП, но не спешил входить, а стоял и разглядывал нас, словно поджидая. «Ну надо же!» — услышал я знакомый голос, когда мы подошли к пропускному пункту. «А вы какими судьбами?» Это был наш знакомый фермер, собственной персоной. Мы с Русланом и даже Арсений были удивлены. Кого-кого, а богатого фермера мы здесь встретить не ожидали. Мы в часть хотим пройти, заявил Арсений после секундного замешательства. А вы-то что здесь забыли? Или у вас тут ферма? Здравия желаю, Геннадий Николаевич, спокойно произнес Руслан. Не, -е -е -е», засмеялся Сенчин. Ферма подальше. Здравствуй, Руслан. Он пожал всем руки. Ну так пошли, чего тут стоять? предложил он и рывком открыл железную дверь КПП. Внутри небольшого помещения все было строго и казенно. По левую руку деревянные стулья вдоль выкрашенных темно-зеленой краской стен, портреты вождей и тумбочка с пустой вазой. А справа застекленная комната дежурного. «Здорово, бойцы!» – по-свойски обратился Сенчин к сидевшим там сержанту и старлею. «Командиру, доложите, что гости к нему!» и, указывая на нас рукой, добавил «Это со мной». «Здравия желаю», – хором ответили бойцы. Пока один из них звонил начальству, я подошел поближе, чтобы рассмотреть их комнатку. А вот это интересно, на столе стоял ноутбук, на тумбочке кофеварка, причем довольно неплохая, у стены заправленная койка, на стене висели мониторы, показывавшие изображения с камер наблюдения. Неплохо живет современная армия. «Товарищ полковник вас ждет», – отрапортовал старший лейтенант. «Ага, спасибо», – кивнул Сенчин, вначале ему, а потом нам, мол, пошли. «Меня осенило, он поставляет продукты в часть, а в сумке – деликатесы для начальства. Как выяснилось через некоторое время, я почти угадал». На территории было тихо и светлее, чем на улице. Вдоль плаца светили фонари. Снега на плацу, естественно, не было. По дороге нам никто не встретился. Какая-то образцово-показательная часть. Арсений шел и крутил головой во все стороны. Руслан вежливо слушал болтавшего фермера. «А я давно с ними дружу», – рассказывал тот на ходу. «Частенько помогаю продуктами с фермы. Ну и мы тут с друзьями собираемся. Шашлычки, поохотиться, да поплавать. У них тут бассейн классный, искусственная волна». «Лучше, чем на море. Здесь водолазов тренируют, наверное. Так что я как в тьму заезжаю, то сюда обязательно. Банька тоже хорошая, без этих новомодних штучек. И главное, все свои. Ребята проверенные. Ты, кстати, Руслан, если хочешь, я за тебя словечко замолвлю». Командир части встречал нас на пороге своего кабинета. «Товарищ полковник!» – хлопнул ему по руке Сенчин. «Иваныч, я тут ребят у КПП встретил, они к тебе шли». «Это Руслан... Э, извини, не помню отчество», — обернулся фермер к шерифу. «Начальник всей полиции тут и его бойцы. Они из города». Полковник чуть задержал взгляд на Руслане, нам только пожал руки и обратился к Сенчину. Николаевич, ты бы пораньше предупредил. Мы бы и угольки запалили, и баньку, а мужики завтра прилетят», — он развел ручищами. «Так чего, давать команду? Плавать идем?» «Ну давай, как откажешься?» Сенчин водрузил свою сумку на стол. «Я, кстати, привез немного. Тут колбаска свежая, сальце». «Ну ты же с пустыми руками не ходишь, благодетель наш!» Искренне обрадовался полковник. «А после купания и полянку накроем». «По рукам!» кивнул фермер. «Да, Руслан, а чего хотели-то? Я уже забыл, что вы по делу!» произнес Сенчин, усаживаясь в глубокое кожаное кресло. Руслан кашлянул и обратился прямо к командиру части. Сегодня в поселке произошло ЧП. Некто Михаил Залотов взял в заложники женщину, молодую, перестрелку устроил. Согласно данным судебной экспертизы, он был под действием наркотиков. Из оперативных данных известно, что он утром был в вашей части. Ну, и мы рассчитываем на вашу помощь. «У меня в части?» – удивился полковник. Это мы сейчас выясним. И заорал по селектору, хотя, наверное, слышно его было даже на КПП. «Тимченков, срочно ко мне!» Через минуту перед нами на вытяжку стоял капитан, видимо, Тимченков. «Незаконное проникновение на территорию части!» – громыхал командир. «Сегодня, утром!» – вставил Руслан. «Да хоть ночью!» «Надеюсь, оружейное в порядке!» – пророкотал недовольный полковник. «Разрешите на вашем компьютере посмотреть записи с камер», – поинтересовался капитан, видимо, привыкший к децибелам, исходящим от начальника. «Валяй!» – махнул тот ему рукой. И, обращаясь почему-то к Сенчину, сообщил. «Сейчас мы вычислим этого шпиона». «Кстати!» – тут он повернулся к Руслану. «А я не понял, чего ему тут надо было?» «Срабатывание сигнализации не зафиксировано», – не отрываясь от монитора, ответил капитан. «Вот, товарищ полковник, записи камер по периметру. Вот, обзорка на плацу». «Ну так и смотри, есть там кто-нибудь. Не я же буду», – пожал он плечами. Руслан со Строгановым подошли к столу и стали вместе с капитаном просматривать записи с камер. «Товарищ полковник», – обратился к нему капитан через некоторое время, – «фактов проникновения на территорию части не зафиксировано». «А где камера при входе на КПП?» – спросил Арсений. «А она не работает», — просто пояснил капитан. «Почему не работает?» — недовольно поинтересовался командир. «Месяц не работает», — доложил Тимченков. «Я заказал у китайцев, но сейчас посылки долго идут. Еще не пришла. Как придет?» «Почему у китайцев-то?» — удивился Сенчен. «Ну, капитан, ты даешь!» — рыкнул полковник. «А если не нам шпионскую технику подсунут, а? Ты головой-то думал?» «Во дает в секретную часть вражескую технику!» «Да!» — засмеялся Сенчин. «Троянского коня получите в подарок!» «Никак нет!» — вытянулся капитан. «Она без программного обеспечения, так что Троянца там быть не может. И наши умельцы так ее доработают, что она за Пекином следить сможет!» «Да, ну ладно, убедил!» — успокоился командир. «Так чего? Проникновения не было? Значит, твоя оперативная информация неверна!» Заключил он, глядя на Руслана. «Ну, если вопросов больше нет...» Он снова пожал нам руки, чуть задержавшись на Арсении, который, видимо, с такой силой осуществил пожатие, что удивил полковника. «О!» – радостно осклабился он. «А ну-ка!» – и сам сдавил строго Строганову ладонь так, что тот аж поморщился.